Глава 22. На последнем участке горной дороги даже Бенни пришлось толкать свой велосипед наверх. Не справлялась и самая низкая передача. Ким, который шел пешком с самого низа, не проявил к ней сочувствия. зато вниз можно будет разогнаться», — сказала Бенни. «Опасно», — ответил Ким. Он посмотрел на небо, уже покрытое тяжелыми темными тучами они постепенно сгущались, предвещая настоящий ливень. Особенно, когда дорога намокнет. «Давай сначала дойдем до вышки, а потом зайдем к миссис Беннисом. «Мы правда к ней пойдем?» — удивилась Бенни. «Можно же просто сказать, что мы у нее были, а самим поехать домой?» «Эйла может увидеть ее завтра и спросить», — сказал Ким. «К тому же я хочу взять у нее что-нибудь почитать. У нее там настоящая библиотека». «Ладно», — согласилась Бенни. На самом верху, где дорога шла по ровной площадке, они все же проехали ярдов пятьдесят на велосипедах. Телевышка торчала прямо над ними, а на ее вершине снова горел красный огонек, потому что из-за туч стало совсем темно. Вышку окружал забор с колючей проволокой поверху. Бенни и Ким бросили велосипеды и пошли к воротам. Не обращая внимания на предупреждающие знаки, Бенни подергала ручки. Каково же было их с Кимом удивление, когда ворота вдруг распахнулись. «Наверное, Астер открыла», — сказал Ким. Он подошел к лестнице, которая вела наверх, и задрал голову. Ступени уходили куда-то в небо на добрую сотню футов, а то и больше. Вышка представляла собой простую конструкцию из металлических стоек, так что Ким снизу прекрасно видел закрытую площадку наверху, где стояли большие круглые антенны тарелки и еще пара длинных острых. «Не вижу там ничего особенного!» Да я погляжу!» — вызвалась Бенни, подпрыгнула, ухватилась за нижнюю прикладину лестницы, которая была примерно в шести футах над землей, и подтянулась на ней. «Боишься? Нас же никто не увидит! Тучи уже низко!» «Как-то не знаю!» — засомневался Ким. Он всегда считал, что не боится высоты, но теперь уже не был в этом уверен. «Ну, давай сюда!» И Бенни так хлопнула по перекладине у себя над головой, что та загудела, как колокол. «Класс! Лестница надежная!» «Ладно», — отозвался Ким. Бенни уже вскарабкалась на ступеньку выше, освобождая ему место. Он отошел к воротам, разбежался, прыгнул, ухватился за нижнюю перекладину и подтянулся на ней, хотя и не так ловко, как его подруга. Наверх лезли молча. На полпути им встретилось облако, которое плыло вниз. Холодные струйки водяного пара сделали ступеньки лестницы мокрыми и скользкими, хотя дождя еще не было. Ким еще крепче ухватился за перекладины и полез медленнее, осторожно переставляя ноги. Даже Бенни избавила темп, но ненадолго, и скоро опять обогнала Кима на дюжину ступенек. — И здесь люк! — крикнула она ему сверху. Ким не ответил. Он боялся посмотреть вверх, чтобы как-нибудь нечаянно не сменить центр тяжести. «Он открыт!» — добавила Бенни. Ким услышал внезапный лязг металла, вздрогнул и вцепился в лестницу так, что побелели костяшки пальцев. «Вау! Тут что-то...» Гулкий голос Бенни вдруг оборвался. Ким скинул голову, забыв о своем центре тяжести, но Бенни не увидел и сначала решил, что та упала. Но нет, она же не пролетала мимо него, значит, она наверху. И он быстро вскарабкался к открытому люку. Наверное, это он лязгнул, когда Бенни его открыла. Подтянулся и пролез внутрь. И оказался на огражденной площадке, вернее, в кабине с остальными стенками. Кабина была не меньше 15 футов в ширину. Вдоль ее стенок стояли электрические шкафы с предупреждающими знаками, нанесенными краской по трафарету. У дальней стены кабины была еще лестница, она вела к закрытому люку. Ким ожидал, что внутри будет темно, но ошибся. Кабину наполняло мягкое золотистое свечение. Оно исходило от странного объекта в центре. Он был похож на гнездо, сотканное из толстых светящихся нитей. Гнездо было около двух футов в высоту, а формой напоминало яйцо со срезанной верхушкой. Внутри гнезда было углубление как раз такого размера, чтобы в него поместился баскетбольный мяч. Золотистые нити тянулись от гнезда к каждому шкафу в кабине, а еще вверх по лестнице, к тарелкам и антеннам наверху. Точно так же светился шар, который они нашли на озере. Точно таким же был свет Астар. Перед гнездом сидела на корточках Бенни и не двигалась. Вдруг она медленно вытянула правую руку и коснулась гнезда. Бенни крикнул Ким «Нет!». Он схватил ее за руку, чтобы оторвать ее от гнезда, и сразу почувствовал, как холодные щупальца мысли Астер впились в его мозг. «Пусти меня! Я друг! Пусти меня!» Кем хотел отпустить Бенни, но его пальцы словно прилипли к ее руке и не разжимались. Пальцы отказывались подчиняться ему. Он просто не мог оторвать их от руки подруги. «Нет», — со злостью подумал он, — «ты не войдешь. Я не впущу тебя. Нет!» Гнездо вспыхнуло ярче так, что его отсвет упал на лицо Бенни, золотом отразившись в ее невидящих глазах, потом вдруг потускнело, и на несколько мгновений свет почти погас. «Ким, я... Прости меня. Уходи, я не знаю, как долго еще смогу удерживать Астер». Этот голос, проникший в его мозг, принадлежал кому-то другому, не Астер. Ким понял это сразу с первого слова. Это говорила Эйла. От неожиданности ментальная защита Кима едва не рухнула. Золотой свет тут же вспыхнул, заблистал ослепительно, подавляя его чувства. Ментальное прикосновение Эйлы пропало, зато голос Астра нахлынул неудержимо, словно прилив «Пусти меня». Пусти меня, пусти меня. Нет, крикнул Ким мысленно и вслух. Вдруг его пальцы разжались, и он упал на твердый стальной пол, ударившись локтем. Бенни не шевелилось. "Бенни!" крикнул Ким, потирая локоть. "Астер не друг тебе. Борись с ней, борись!" Ким не понимал, имеет ли его слова какой-либо эффект. Он догадался, что освободить Бенни можно, только оторвав ее от гнезда. Но если он притронется к ней, то Астер снова проникнет в его сознание, а он смертельно боялся, что в третий раз не сможет от нее отбиться. Он в отчаянии огляделся вокруг, ища что-нибудь, не проводящее электричество. Например, деревянную палку, чтобы оттолкнуть Бенни. Да что угодно. Но ничего не было он знал, что власть Астрона от Бенни усиливается с каждой секундой. Забыв об ушибленном локте, Ким отошел от Бенни и встал прямо напротив нее. Потом он налетел на нее с разбегу, схватил за пояс и повалился вместе с ней на пол. Бенни завопила так, что Ким испугался. Он никогда не слышал, чтобы она так кричала от боли. Правда, когда они упали, он оказался сверху, а она приняла на себя всю силу удара, упав на бетонный пол. Зато он оторвал ее от гнезда. а, -а, -а! схлипывала девочка. Она избивалась на полу, пытаясь встать, а сама все держалась правой рукой за левую. Ким выпустил ее. Его локоть ныл, но в остальном все было в порядке. «У меня плечо вывихнуто!» — процедила Бенни сквозь зубы. Ким вспомнил, что однажды у нее уже было вывихнуто плечо, когда она поскользнулась во время игры в софтбол, Но он и присутствовал на той игре и не видел, как это случилось. «Помоги мне править его. Потяни вперед прямо. Возьми меня за запястье». Ким сжал запястье Бенни и поморщился, когда Бенни вздрогнула от его прикосновения. «Ладно, тяни только вперед и прямо». И она сама потянула себя за запястье правой руки, показывая ему, как нужно. Ким осторожно потянул. Лицо Бенни исказилось от боли, и ему стало не по себе. не прямо на себя, только сильно и быстро!» — приказала она и снова показала ему, как надо. Ким понял и потянул так, словно подтягивал к берегу лодку. Что-то громко щелкнуло, Бенни как будто поперхнулась, выдернула у него руку и наклонила голову, но почти тут же подняла ее снова. «О, Боже!» — выдохнула она. Медленно подняла левую руку и подвигла пальцами. «Спасибо тебе. И за то, что спас меня от Астер. Тоже спасибо. Это уже второй раз». «Она как-то связана с этим», — сказал Ким, показывая на гнездо, которое теперь светило не так ярко, а наоборот, мерцало и тускнело, как будто теряя энергию. «А еще я слышал Эйлу. Она сказала, что удерживает Астер, только я не знаю, что это значит». «Да», — подтвердила Бенни, — и покачала головой. Я тоже слышала, они как будто борются. Это трудно описать. Как будто Астер пыталась выбраться из какой-то огромной комнаты, а Элла закрывала и закрывала перед ней двери, а ее было так много. По крайней мере, Элла теперь на нашей стороне. «Может быть», — сказал Ким. «Хотел бы я знать, что там происходит». Пошел дождь. Тяжелые капли мерно застучали по крыше точно в барабан. «Ой!» — вскрикнул друг Ким. Он все понял. Ему пришлось кричать, чтобы перекрыть грохот дождя по крыше. «Из-за дождя! Потемнело? Астер сейчас выйдет и придет сюда. Вот почему Эйла сказала «Уходи!»